Надежда. Совершив сотый прыжок, отчаявшиеся космолетчики с угасающей надеждой обшаривали глазами черноту обзорных экранов. И вдруг Петров сбросил свою угрюмую флегматичность. «Ущипни меня, Толя, я сплю». Иванов проследил за его взглядом, И так как не запрещал себе говорить вслух все, что думает, произнес более длинную тираду, смысл которой сводился к слову «Ура!». Слева по носу космолета появилась маленькая искорка. Она была почти не видна, далеко за пределами человеческого зрения. Но если свет от нее дошел в эту область пространства, значит, впереди сияла жизнь. Иная вселенная? Звездулечка ты наша, пропел Иванов от избытка чувств. Петров в ответ достал бокалы.